Майкл с любезной, сухой полуулыбкой наблюдал за этой картиной. Она не имела цены в его глазах. Он думал о другом. Суметь бы, думал он, умереть со словами «Жизнь так прекрасна». И тогда все остальное неважно. Проникнуться бы такой верой в себя, тогда прочее не играет роли.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 таки будет приглядывать бдительным моком и за этой семьей наутро после похорон вся верхушка семейства короона собралась в парковой резиденции незадолго до полудня их впустили в опустевший особняк дона принимал их майкл королеон один за другим заполнили они угловой кабинет двока по режиме с клеменцией тессио уравновешенный, толковый рок-коломпоне, очень тихий, знающий свое место Карло Ритци, Том Хейген, которого критический поворот событий заставил отрешиться от своих чисто юридических функций, Альберт Нерри, неотступной тенью, следующий повсюду за новым Доном, то подносил майклу зажигалку, то наполнял его стакан. Смерть Дона была, по трезвым оценкам, катастрофы для семейства. С нею оно теряло добрую половину своего могущества и полностью теряло все козыри при переговорах с Альянсом Борзини Татали. Каждый здесь это знал, и все ждали, что-то скажет Майкл. Для них он пока еще не стал новым Доном, не заслужил еще ни это положение, ни этот титул. «Поживи, Дон Корлеона, немного дольше»,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 Однако сейчас каждого волнует мысль о том, что станется с ним самим и его близкими. Я думаю, ни один из вас задает себе вопрос, как скажется постигшее нас событие на наших перспективах, на тех обещаниях, которые я давал. Отвечу. Никак. Все будет идти по-прежнему.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 Пускай они сначала нарушат мирное соглашение. Раздался вкрадчивый голос Тессио. — Они уже нарушили, Майк. Открыли с утра две букмекерские точки в Бруклине. Я это знаю от капитана, который составляет для полицейского отделения список, кого не трогать. Мне через месяц шляпу будет негде повесить в Бруклине. Майк устремил на него задумчивый взгляд. — Ты... Что-нибудь предпринял в ответ на это? Тессио покачал аккуратной маленькой головкой. Нет. Не хотел создавать для тебя затруднений. Правильно, сказал Майк. Так и надо. Держись пока место. Сиди и не реагируй. То же самое относится и к остальным. Держитесь. Не отвечайте ни на какие провокации. Дайте мне оглядеться несколько недель, уладить кое-что, сориентироваться, в какую сторону податься с наибольшей выгодой и пользой для каждого из вас. И тогда мы соберемся снова и будем что-то решать окончательно. Не замечая недоумения, написанного у них на лицах, он подал знак, и Альберт Нерри принялся вежливо выпроваживать всех за дверь. — Том, задержись на минуту, — отрывисто бросил Майкл. Хэгген подошел к окну, обращенному к воротам. Видно было, как Нерри экскортирует наружу мимо охраны Капарижимес и Рокко-Лампоне. Он повернулся к Майклу. «Все наши политические нити держишь в руках?» Майкл, с сожалением покачал головой. «Не все. Мне бы еще месячишка 4 Как раз этим мы и занимались с Доном. Судьи, правда, все у меня».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 А рока лампона недостаточно близкая. Нет, это будет либо Клименса, либо Тессио, или Карло Рицци. Хеген тихо сказал: "Моё мнение, Карло. Погляди", сказал Майк. "Это скоро выяснится".